Голос из ниоткуда. Все и декорации и музыка сменилась в 1914 году. Вместо венских вальсов раздались бравурные звуки военных маршей. Бодро звучал марш король Людвиг II, торжественно император Фридрих. Грозно с барабанов и флейт начинался седан-марш. Само название его напоминало о славной победе прусского оружия над французами. «Ура!» – кричали возбужденные толпы. Все это раздавалось, как призывные трубы валькирий. Барабан грохотал все чаще. Где-то раздались первые взрывы. Это вот он метнул свое победоносное копье. Непрекаянный австриец Гитлер записался добровольцем в германскую армию. Он верил, что это инственное проведение через битвы. Кровь приведет его из рядов пехотной массовки, к трону героя и вождя. Он помнил об этом всегда. Такая уверенность с момента продажи души придавала ему мужество и хладнокровие на фронте. Позднее фюрер вспоминал, как однажды услышал внутри себя слова «Встань немедленно исчезни отсюда!» Я встал и отошел на 20 метров, прихватив свой обед в, ко в котелке. Я снова сел и спокойно продолжил трапезу. Идва начав есть, я услышал взрыв в той части воронки, которую только что покинул. Шальная граната угодила именно в то место, где я только что обедал вместе со своими товарищами. Все они погибли. Так Гитлер получил подтверждение своей избранности в очередной раз. И хотя начальство считало его неспособным к командованию людьми, и за долгую службу в армии выше ефрейтора он не поднялся, свою особость он продолжал верить. В блиндаже раздается взрыв хохота. После глоточка шнапса грубоватый баварский юмор веселит всех до слез. Только не Гитлера. Как всегда, отказавшись от выпивки, он сидит в углу, обхватив голову руками. И не замечает, как сослуживцы теперь уже подсмеиваются над ним. Чокнутый. Ефи... Ефрейтор подсаживается к самодельному столу и начинает письмо знакомым. Это самое настоящее чудо, что я жив. Только благодаря чуду я продолжаю оставаться здоровым и невредимым. Подтверждения избранности будут повторяться и в 30 и в сороковые годы. В 1944 году взрыв произойдет в штабе Гитлера, едва ли не у самых его ног. Однако и этот план государственного переворота под кодовым названием «Валькирия» сорвется. Фюрер вновь чудом уцелеет. Бомба, заложенная полковником Гитлера, Штауфенбергом отправят в загронную Вальгалу других. Последнюю попытку уничтожить бесившегося Гитлера предпринял Шпейер. В самом конце войны он планировал запустить вентиляционное отверстие в бункеры, отравляющие газ. В то же самое время началась переделка вентиляционной шахты, и это сорвало весь план скоро германия услышит по радио голос гитлера он вновь будет говорить о чуде о своей избранности проведения но вернемся к гитлеру времен первой мировой к счастливчику гитлеров в последний месяц войны однако он становится жертвой горчичного газа примененного англичанами гитлин временно утрачивает зрение мои глаза превратились в раскаленные угли вокруг меня сплошная тьма Слепота застелила весь свет Божий. Словно черная повязка масонского просвещения. Помните, как посвящали неофитов в Германии Норден? Но у Гитлера была не исцени... инсценированная а настоящая инициация смертью. И что теперь? Неужели слепота на всю жизнь незрячего ефрейтора охватывала отчаяние? То страшное отчаяние, когда душа человека может соприкоснуться с незримым миром черной силы. Вскоре он прозреет. Когда черную повязку срывают, адепт приобретает необыча... необычные способности. Порой он научается видеть незримое и слышать неслышимое. Пока Гитлер сам еще не понимает, что с ним произошло. Позже он будет утверждать, именно в то время некое сверхчувственное видение приказало спасать Германию. Есть голоса, которым трудно противиться. Актер, актер вынужден слушаться режиссера. Нож спину Зигфрида. Известие о капитуляции застало Гитлер в госпитале. Опять мрак спустился перед моими глазами. Я с трудом дошел до кровати, накрылся с головой простыней уткнулся в подушку. С того дня, когда я оставил у матери, я не знал, что такое слезы. И так все напрасно. Пустую жертвы и лишения, голод и жажда, бесконечные часы, когда мы, подавив трепет сердца, выполняли свой долг. Напрасно оказалась смерть двух миллионов. И что сказать о тех, кто был там, в тылу? Ничтожные выродки и преступники. С ненавистью робкого и завистливого провинциала Гитлер вспоминал впечатления своего фронтового отпуска. Короткие юбки и еще более короткие стрижки девушек. Модные брюки Чарльстон. Их кавалер, их кавалеров. Его раздражали даже блестящие бриолином прически Шимми с гладким зачесом назад. С закрытыми глазами неподвижно Гитлер лежал ничком, и в него, как и в чувственного медиума, входило то, что позднее назовут Зигфридовым комплексом. Подобно тому, как вагнеровский Зигфрид был убит предательским ударом в спину, могучая армия, не потерпевшая ни одного сокрушительного поражения и находившаяся на территории врага, была принуждена капитулировать. Уныние сменится бешенством. Главных предателей Ефрей Тарувейд и в нескольких молодых жидах, которые приехали из триперных лазаретов и вывесили красные тряпки. Отступление о французской немецкой болезни. В условиях невероятного распространения французской болезни нацисты называли впоследствии Версальский договор сифили миром, который, как и эта болезнь, рождается от короткого запретного удовольствия, начавшись маленькой твердой опухоли, поражает постепенно все члены и суставы, да и всю плоть, включая сердце и мозг согрешившего. Французы, в свою очередь, говорили о немецкой болезни. Подразумевалось непонятно не для них готовность врага продолжать войну. Это была готовность, неотделимая от воспеваемой немецким романтизмом воли к смерти. Французы вообще смотрели на романтизм, как на Малейс-Аль-Маунде – немецкое недомогание. 19 января 1919 года – открытие Версальской конференции. Оно происходит ровно через 50 лет после, после прусской победы над Францией при возглашении Германской империи Гагенцолернов. Гоген... И в том же месте – в зеркальном зале дворца Трианон в Версале. Все делается нарочито, со значением. 7 мая на трибуну конференции выходит британский премьер лойд Джордж. Он оглашает текст мирного договора. Читает с трудом, спотыкаясь, как и другие руководители делегаций стран-союзников. Он видит этот текст, детище невидимых экспертов, впервые. Как раз перед Версалем британской закулисы был создан Королевский институт международных дел. Впоследствии прямым наследникам К и мд станут билдербергский клуб, фонд Дитшли, тайный клуб банкиров, трехсторонняя комиссия и другие глобалистские структуры. Говорят, что Лоид Джордж опасался провоцировать германский реваншизм. Однако некто невидимый продиктовал, продиктовал из-за кулиса нечто другое, и те, кто был на сцене, с важным видом сыграли отведенные им роли. Итак, мирный договор. Германия должна передать в пользу соседей 13% своей территории и 10% своего населения. Репарации составят половину тщательно посчитанного национального богатства Германии. Выплачивать их страна должна вплоть до 1988 года. Большая часть репараций достанется Франции. Французские месть и жадность торжествуют. Бошь Боши заплатит за все. Сонные глаза вялого обычного старика Клемансо загораются. Он потирает руки в серых перчатках. Нервотрепа конференции усилила его экзему. Германская делегация вынуждена подписать документы. Это происходит 28 июня, в день убийства в Сараево. Опять совпадение? Конечно, нет. Дату провокации, с которой началась мировая война, нап напомнили не случайно. Я называю это симпатической политикой. Смотреть мою книгу «Черный ящик». Очередной провокацией стал и сам Версальский договор. Он был заключен как будто нарочно так, чтобы немцы возжаждали реванша, чтобы мир не был долгим. Но кто хотел этого? Внимательные наблюдатели увидели в, сами... в самих этих совпадениях дат ответ на возникающий вопрос. Совпадения были явным следом габбалистической гематрии. Позднее Германия поступит несколько иначе. Договор о капитуляции Франции 1940 года ее делегация подпишет в том же вагончике, где немцы признали себя побежденными в Первой мировой. А потом этот вагончик они взорвут динамитным зарядом, иначе он пригодился бы еще раз. Такова была Версальская магия зеркал. Из этих зеркалы выйдет призрак национал социализма Действительно, он зародился именно здесь, во дворце Трианон. Мюнхен будет потом. Выход барабанщика. 12 сентября 1919 года. Гостиница «Штернекер». Сюда направлен сотрудник мюнхенского политического отдела Рейхсвера. В жалком заведении собралось 46 членов немецкой рабочей партии. Капитану Майеру необходимо было знать их настроение, и поэтому он послал своего лучшего агента. Звали его Адольф Гитлер. Сначала новый посетитель мрачно молчал, а потом, бледный, порывисто вышел к трибуне. Возбужденно, с неистовым напором он начал говорить. За мыслью даже трудно было уследить. Слушатели улавливали только какие-то отдельные, но очень понятные и близкие им смыслы. Фюрер еще неясные и возникало возникал из отчаяния людей. Предыдущий оратор какой-то профессор, призывавший к баварскому сепаратизму, был буквально вынесен из зала силой страстных звуков. Через несколько дней Гитлер получил конверт. В нем был партийный билет под номером 555. Фактически будущий фюрер стал 55-м. За счет сотен партия просто пыталась создать иллюзию многочисленности. На первое публичное мероприятие партии собралось уже более ста человек. Гитлер начал говорить все более и более возбужденно, словно в гипнотическом трансе. Апатичные поначалу слушатели, привыкшие подтягивать пиво и слушать унылые речи, как будто наэлектрозовывались от этих слов. На них выплескивалась вся ненависть и непрекаянность, накопившаяся за последние годы. Нож в спину непобедимой армии. Версальский позор, всесилие евреев, разложение нравов. Все длилось полчаса. Гитлер почувствовал высказанные им интуиции и есть правда И еще он с ликованием понял, что может говорить, может подчинять себе людей. Возможно, именно это был тот самый момент, когда, по словам Гитлера, история сосредотачивается на одном человеке, которому затем принимает весь мир, внимает весь мир. Поначалу этот прирожденный оратор называл себе себя всего лишь предсечей, барабанщиком, призванным разбудить спящую Германию. Однако уже вскоре он ощутит себя не просто членом оркестра, нет, он станет солистом, единственным солистом. Спустя некоторое время Гитлер напишет в Mein Kampf «Все могучие, переворачивающие мир события совершались не с помощью написанного, а при помощи высказанного устного слова Уверенность постепенно вливалась в него. Полицейские осведомители доказывали, что когда он в своем синем перешитом из военной формы костюм появляется на сцене, вспыхивает бурные аплодисменты. В тот период он не разрешал печатать его фотографии в газетах. Считал, что человек с неизвестным лицом вызывает повышенный жгучий интерес. Вскоре партия сменит название. В нем останется слово «рабочие», но пролетарием Гитлер Гитлер пообещает невысокую повременную оплату. Он посулит вечность грядущего рейха. Партия станет национал-социалистической, вбирая в себя и националистов и социалистов. И кайзеровский крест на груди Гитлера будет привлекать потерявшихся после войны фронтовиков. Архивные документы Германии Норден, в них мы нашли список структур, входящих в эту ложу. Копия отпечатана на машинке через синюю копирку, датирована 1923 годом. Мы видим здесь и национал-социалистическую рабочую партию Германии. В ней состоит уже более 50 тысяч человек, но пока она на скромном 34 месте. Вот оно, реальное соотношение актуальной политики, стоящей за ней культных структур. Партия, в которую пришел Гитлер, была сформирована В 1918 году Мюнхенским филиалом Германи Норден обществом Туле. Возможно, именно эта оккультная организация оказалась коллективной притечей антихриста 20 века. Из откровения Анна Богослову мы знаем двух связанных между собой персонажей. Это антихрист и его пророк. Размышляет над феноменом Гитлера священник Александр Круглов, автор книги Последняя война. Но зачем нужен притеча? Если мы возьмем всех антихристов мировых революций, то увидим, что роль притечи всегда играли секретные общества. Их тайные знания, какие-нибудь нарисованные крючки, мушиные лапки, как называла масонские письмена Екатерина Великая. Не в них суть, главное в другом. Все они веками осторожны, чтобы не расплескать, несли в своем сердце чашу противления Богу. И периодически проявлялся вождь, очередной антихрист, Он всегда быстро погибал. Весь глоток из чаши противления – смерть. Антихрист тоже будет править всего 3,5 года. Образ чаши Грааля со временем стал едва ли не главным символом. Современная масонская конспирология Запада пришла к этому символу не случайно. В чаше якобы кровь спасителя, значит, чаша – это избранный род, который ищет который идет от Христа и, следовательно, претендует на Всемирное Царство. У этого прецедента антихриста и предтеча уже обозначен. Это сионская община, которая из века в век охраняет Грааль. Конечная интерпретация туманной легенды, рассказанной в XII веке Вольфрама вон... фон Эшенбахом и возно... возобновленной затем Рихардом Вагнером именно такова. Многие спорят, на самом деле ли некая оккультная структура в какой степени какая именно провела Гитлера к власти. До конца это не ясно никому, но очевидно другое. Почти все люди, составившие протеже народному трибу... трибуну, были поклонниками Вагнера. Некоторые из них, как Дитрих Экард, входили в общество Туле. Но в целом они являли собой какой-то неформальный орден. Неформальный, зато влиятельный. Вагнарианцы прекрасно знали слова своего кумира. «Мы должны сейчас найти героя будущего, который восстанет против разрушения собственной расы. Барбаросса Зигфрид скоро вернутся, чтобы спасти германский народ в минуту глубочайшей нужды». Это было сказано за семь лет до рождения Гитлера. Он подрастет, и найдется, найдутся люди, способные почувствовать в Гитлере то самое величие, которое кто-то назвал потребностью страшных времен. После проигранной Первой мировой войны в Германии непременно должен был появиться процефаль который избавит немецкий народ от ужаса и бедствий. Это мог быть только человек из народа. Именно такого человека и разделял поклонник Вагнера капитан Майер в австрийском ефрейтере отличавшимся ораторскими способностями и детальными знаниями всех оперкомпозиторов. Другой вагонарианец Эккарта Дитрих добился того, чтобы Гитлера пригласили в, Бай... в Байроид, где с ним встретился Чемберлен, который подтвердил догадку Майера. Ефрейтер действительно оказался тем парцефалем, которого ждал немецкий народ. Затем вагонарианцы... Брукманы и Бетштайны ввели Гитлера в общество и поддержали его финансово. Находясь в швейцарской эмиграции, Иван Ильин писал, «Тот, кто с самого начала наблюдал за возникновением гитлеровского движения, очень скоро замечал, что здесь речь идет о закулисных поисках заговорщиков. В небольшой группе происходило брожение. Эта группа связалась с кругами офицерства и промышленников». О большом толчке позаботилась за кулисные рекламы, за кулисные кредиторы. И вскоре стая делателей героев сомкнула свои ряды. Звонил дверной колокольчик. Осмелевший на трибуне в аристократические салоны Гитля пока еще входил неуверенно. Вежливо, даже несколько подобострастно целовал руку хозяйке. Вручал ей букет цветов, непомерно большой. Отправлял на вешалку своей хлыстой шкурой гипопотама велюровую шляпу и макинтош. «Юлий Цезарь в тирольской шляпочке», — шептал соседа один из гостей. А Гитлер снимал ремень с револьвером, как из романа Карла мая Подхватывал шутливый тон кто-то другой. Гитлер входил и садился. Чаще всего он с подчеркнутым вниманием слушал, говорил, запинаясь. Под ложечкой сахара дорогое вино. Присутствующие переглядывались и улыбались, но по-доброму. Тем более все знали слова хозяйки, немолод... хозяйки немолодой супруги знаменитого в Приканте-Рояле. Я хотела бы, чтобы это был мой сын. В Барриэйте собирались одни знаменитости. Гитлер звонил по телефону и представлялся. Капельмейстер Вольф. Он стал здесь завсегдателем. Завсегдателем. Для него это было культовое место, и снизить его значение не могли даже те внутрисемейные коллизии, свидетелем которых он стал. В то время в своих руках все держала здесь вторая жена Вагнера, Казима. Музыкальное руководство ежегодными фестивалями осуществлял сын композитора Зигфридта героическое имя, однако грехи его предков сложились в такую генетическую цепочку, что он стал гомосексуалистом мусексуалистом. Возникала проблема продолжения знаменитого рода. Едва ли не насильная Зигверда женили на англичанке Виннифрид Уильямс, бредившей Вагнером с детства. У них родились дети, наследники великого композитора. Семья стала счастливой? Вряд ли. Зигфрид даже к детям был холден, зато удивительную теплоту к ним проявлял частый гость дядя Адольф. Ему и самому, несомненно, нравилось в Борейте. По вечерам он часами сидел у камина. Зигфрид умер почти одновременно со своей матерью. Молодая вдова стала хозяйкой знаменитой виллы и театра. Вскоре поползли слухи о возможной свадьбе фюрера и невестки Вагнера. Однако, если Борейт стал для гитрорелигии, то Винни его главной жрицей, не меньше, но и не больше. Репетиция в Мюнхене. Но все это будет потом, а пока дождила осень 1923 года. О Германии тогда много думали и в Кремле. Точнее, не о ней самой, а о том, что именно в этой стране должен раскоряться пожар мировой революции. Позднее секретарь Сталина Борис Бажанов...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 Бажанов. воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж. 1980 год. Почему был назван именно этот день? 9 ноября исполнялась годовщина бегства из страны императора Вильгельма. Такие даты вызывают демонстрации, на волне которых можно осуществить задуманные планы. Это понимали, конечно, не только в Москве. Отступление о судьбоносном дне. В немецком языке закрепилось такое понятие «судьбоносный день». Имеется в виду 9 ноября. Термин иногда упоминался историками и журналистами после Второй мировой войны, но стал особо популярным после событий 1989 года, положивших начало объединению Германии. 9 ноября произошло 5 знаменательных для Германии событий. 1848 год. После ареста во время Венского восстания был казнен лидер либеральных политических сил Роберт Блюм. Его смерть принято считать символом поражения революции 1848-1849 годов в Германии. 1918 год. Ликвидация монархии в Германии. Кайзер Вильгельм II свергнул с престола в ходе Ноябрьской революции. Филипп Шейдеманн провозглашает Вейманскую республику. 1923 год. Пивной путь демонстрирует появление нацистской партии на политической сцене Германии. 1938 год. Во время «Хрустальной ночи» в массовых погромах убито более 1300 евреев. «Хрустальная ночь» – первый знак радикализации политики антисемитизма в нацистской Германии. 1989 год. Падение Берлинской стены, завершившееся объединением страны, символизирует наступление нового этапа в истории Германии. Первоначально предполагалось назначить новый государственный праздник объединенной страны – День немецкого единства на 9 ноября, но именно из-за обилия неоднозначных исторических событий, пришедшихся на эту дату, было выбрано 3 октября. Наконец закулисная подготовка завершилась. Занавес поднялся 8 ноября. Вечером Гитлер надел длинный черный сюртук и приколол к груди железный крест первого класса. Он направился в Мюнхенскую пивную Биргер-Бройкеллер. Там собралось несколько тысяч человек, весь политический бумонт Баварии. Перед ними выступали руководители республики. Очередной докладчик говорил что-то о нравственном обосновании диктатуры и нравственном облике нового человека. В этот момент дверь шумом распахнулась. В ней появился новый человек в черном. Рядом показалось дуло крупнокаблиберного пулемета. Зал замер. Гитлер не удержался от театрального жеста. Он поднес к губам кружку, сдул пивную пену и сделал долгий, очень долгий глоток. Наконец, пиво допито. Наконец, пиво допито. Кружка полетела на пол. Начавшийся путь назовут пивным. Окруженный сторонниками с револьвером в руке, главный заговорщик устремился к трибуне. В зале падали стулья. Гитлер, вспрыгнув на стол, и выстрелил из пистолета в потолок. В наступившей тесне он превозгласил. Национальная революция началась. Кто-то в зале начал было кричать «театр!» Но штурмовики быстро объяснили им, что если это и так, то массовка в этом театре должна вести себя соответствующим образом, без реплик. Меж тем, в отдельной комнате Гитлер уже приглашал к сотрудничеству трех руководителей республики. Стоявшие рядом штурмовики то и дело передергивали затвора. Сам Гитлер картинно потряс... потрясал оружием. «Если дело сорвется, то в моем револьвере четыре пули, три для моих соратников и четвертое для меня». Привезли единомысленного Гитлеру генерала Людендорфа. Пока составлялось имперское правительство, Геринг утешил оставшихся в зале. По крайней мере, вы все получите свое пиво. Грудастый фройляйн действительно исправно разносили. бергерброй По 4 литровые кружки в каждой руке. Потом появился торжествующий Гитлер. В своем нелепом черном сюртуке он напоминал буржуазной публике Аффинсанта. Однако, когда главный путь чист начал говорить, то, согласно свидетельствам очевидц фон вывернул настроение зала, как перчатку. Стенные господа начали аплодировать неожиданно для самой себя. Меж тем в город на грузовых на грузовиках начали пребывать сторонники нацистов. На улицах слышались песни. Один отряд штурмовиков распевал: "Далой евреев, детей сатаны, далой евреев из нашей страны. Пускай они уедут в свой Иерусалим и пусть их там встретят прародитель сим. Встречает прародитель сим". Из рядов другого отряда слышалось, когда нож обогрит еврейская кровь, Германия воскреснет вновь. Воодушевление было огромным, казалось, сейчас свершится что-то невиданное, но в итоге пока все ограничилось ограблением банка. И вот волнующее утро назначенной датой, 9 ноября. У кого не пропал аппетит и были деньги, мог позволить себе вареное яйцо, кусочек хлеба и чай. Такой завтрак в гиперинфляционной стране стоил около 10 миллионов марок. В Мюнхене еще не знали, что в этот день в Берлине произошло другое, казалось бы, прямо противоположное путчу события. Гельфанд Парвус объявил о стабилизации марки. Словно циклон и антициклон двинулись навстречу друг другу. Один нес революционную бурю, а другой временное зачищие перед бурей. Какая сила окажется сильнее, этого еще не знал никто. Однако какие-то люди были спокойны, при любом раскладе все окажется под контролем. Свои люди ведь есть везде. Масонская тактика так и называется. Всегда быть в центре зарождающегося циклона. Меж тем в Мюнхене к полудню нацисты выстроились в колонну. Впереди внушительная фигура Людендорфа и рядом скромная Гитлера. Лозунги вполне в стиле Коминтерна. Экспромприация испроприация нетрудовых доходов, национализация концернов, конфискация военных прибылей. Марш повторял победоносный поход Муссолини на Рим, он шел на Берлин. В решающий час за Гитлером внимательно наблюдали две пары глаз. Согласно воспоминаниям Финифреда Вагнер, они с мужем, он был еще жив, видели шествие из окна гостиницы. Улица оказалась для них сценой. Впереди массовки в сером плаще шествовал новые риенцы. Первый кордон полиции был окружен и разоружен. и разоружен. У Фельдхернхали колонна остановилась снова. Впереди еще одно оцепление. Гитлер, знавший, что немало полицейских сочувствует нацистам, крикнул «Сдавайтесь!». В ответ раздался дружный залп. Кругом стали падать люди. Будущий фюрер, придерживая вывихнутую руку, бросился в ближайшую подворотню. Погибнуть, как вагнеровскому риенце, ему тогда было не суждено. Впрочем, это была еще не премьера, это была репетиция. Так что же, национал-социалисты пытались выполнить планы, принятые в коммунистической Москве, или, вызвав мобилизацию властей, они провокационным образом сорвали выступление коммунистов во главе с Эрнстом Тельманом? Придя к власти, Гитлер, конечно, называл коммунизм вселенским злом, а красный переворот в Баварии 1918 года национальным позором. Но сам он в те дни, всего за пять лет до пивного путча, почему-то не вступил ни в один из белогвардейских добровольческих капусов, ни в какую-либо иную часть, боровшуюся с красными. Нет, он принял тогда иное решение. Да, было в тех событиях кое-что позорное для самого позднего Гитлера, было. И так Бавария ненадолго становится советской. Во главе республики еврейские комиссары. Великий магистр общества Тули барон Зиботендорф заявляет, наш единокровный курфюрст сменен Иудой. С сегодняшнего дня нашим символом становится красный орел, красный, как феникс как возрождается из огня, восстанет из Пефла и Германия. Потом кандидат в члены тули убивает главу Красной Баварии Курта Айснера. Кинохроника запечатлела многолюдные похороны. За группой идет и небольшая группа пехотинцев. Среди них знакомое лицо. Да, Гитлер попал в кадр. Почему он там? Что за нелепость? Вскоре антикоммунистические отряды под командованием Отто Айснера Штрассера врываются в казармы второго пехотного полка Баварской Красной Армии. С рукавов срываются кумачевые повязки. В дело вступает военно-полевой суд. Некоторым угрожает расстрел, в том числе одному еврейтору. За что? За то, что был в Совете солдатских депутатов, но, главное, находился в личной охране присланного из России агента Коминтерна Евгения левина Этого сынК петербургского банкира возглавлявшего исполнительскую исполните 54ую исполнительскую власть красной баварии уже поставили в стенд в стенд керген чутьуть раньше перед судьями левина глубокомысленный изрек революционер это мертвец в отпуску. Однако его охранник был настроен не столь романтически, умирать он не собирался. Ефрейтер начал активно сотрудничать со следствием. Он не только избежал казни, подобно десяткам других, но и был завербован армейским политическим отделом. Вскоре Гитлер получил должность доверенного сотрудника, иначе говоря, негласного информатора. Много позже автор известной книги В споры Сионы Дуглас Ридт напишет, что бывший офицер СА рассказал ему обо всем этом со слов Эрнста Рема. Капитан Рем, сменившийся, сменивший в должности уже знакомого нам капитана Майера, прекрасно знал подноготную Гитлера. После прихода нацистов к власти в Ночи длинных Ножей этот главный сподвижник фюрера и командир штурмовых отрядов оказался в списке на уничтожение под номером 1. Эта акция называлась «Операция Калибри». Провинциальный баварский отель, где отдыхал Рем, был незаметно окруженный СС-овцами. Гитлер быстро поднялся на второй этаж. Дверь в номер 31 распахнута. Заспанный глава штурмовиков скакивает с кровати. Гитлер... «На выход! Я арестую тебя за государственную измену! Через два дня Рэма расстреляют!» Возможные идейные или, скорее, цинично-прагматические связи Гитлера с коммунизмом и коммунистами начались еще до Мюнхена. Во всяком случае, Дуглас Рид отмечал, что венское политическое дело Адольфа Гитлера бесследно исчезло. И, возможно, вместе с ним исчезла информация о подлинных причинах его переезда в аварию. Главный антикоммунист Европы мог быть спокоен. Итак, единственный зал полиции разметал путчистов, как пивную пену. Вскоре Гитлер понял, что быстрой расправы над ним не будет, что готовится суд. И совсем он приободрился, когда узнал, кто назначен судьей. Именно этот юрист вел недавний процесс по поводу драки, устроенной нацистами, в пивном зале Левенброй. Какого-то не понравившегося им оратора они стащили со сцены, долго били нож... ножками от стульев. Тогда Гитлер получил даже меньше возможного, вместо трех один месяц условно. Судья явно симпатизировал движению. Теперь Гитлер понял, что судьба предоставляет ему сцену в очередной раз. Наконец процесс открыт, в зале аншлаг. Все места занимались по специальным билетам. Народную трибуну эффектно выкрикивал проклятие в адрес врагов страны и нации. Он даже счел нужным подчеркнуть, что жален от путча не министерского портфеля, что его амбиции гораздо масштабнее. Когда я впервые стоял у могилы Рихарда Вагнера, мое сердце переполнялось гордостью за то, что здесь похоронен человек, который запретил писать на могильной плите. Тут покоится тайный советник, музыкальный директор, его превосходительство рыцарь Рихард фон Вагнер. Я говорю тем, что этот человек и еще многие люди немецкой истории довольствовались тем, что оставить потомкам свое имя, а не свой титул. Не из скромности хотела я тогда быть барабанщиком. Это высшее, а все остальное мелочь. Своим красноречием Гитлер спас Сибирьему Реноме. Спас свое Реноме. Колебания, замирающая неуверенность, трусость, как бы забылись. Перед аплодирующей публикой подсудимой стоял хрилднокровным и сохраняющим присутствием духа. Спектакль опять оказался более впечатляющим, чем правда жизни. Затем тюрба Ландсберг. Аплодисменты отзвучали, и в камере наедине с собой Гитлеру приходят мысли о самоубийстве. Порой ему действительно казалось, что все кончено, крах. Меж тем Венес Фред Вагнер снабдила арестанта Гитлера пишущей машинкой, бумагой и письменными принадлежностями. На эту бумагу вложили слова Гитлера. Я не буду распространиться здесь о событиях, которые привели к 8 ноября 1923 года. Почему? Потому что они и без того всем известны. Или наоборот, потому что известно они быть не должны. Нет, не закулисная политика описывалась Гитлером в Mein Kampf. Поток посетителей народного трибуна возрастал. В его камере появился лавровый венок. В душе Гитлера взладилась мифология Байрейта. Он, она превратилась жизнь безработного, в скитание вагнерского героя, в Зигфреда, призванного в реальность, в миф, олицетворяющий саму нацию.